Вторник, восьмое июля. Два часа, одна минута. Насчет того, что доктор ни разу не доктор, а просто какой-то левый мужик, майор догадался быстро. Уж больно он был малахольный. Топтался в сторонке, к пациенту не подходил, потел и боялся сильнее, чем надо. К тому же майор припомнил, у с что настоящего доктора мельком видел однажды возле белого «Ниссана Кашкай», хоть и тот на майора особого впечатления не произвел. Но шефу он об этом рассказывать до поры не стал. Во-первых, рассказывать уже было поздно и точно себе дороже. А во-вторых, справлялись пока и без доктора. Тетка-фармацевт оказалась толковая, бойкая, и дедом занялась плотно, так что опомниться ему не дала. Померила ему давление, пульс, кольнула чего-то, а после взяла в обороты Валеру и левого своего мужика, что мужик и ее майор тоже понял, был не дурак, и быстренько организовала деду больничку в соседней комнате с койками. Хлопотала, короче, над дедом, не переставая. Какие-то ей туда Валера носил аптечки из тамбура, памперсы из саквояжа, и вообще все были при деле, лишних вопросов не задавали и под ногами не путались». а майор остался, так сказать, на хозяйстве, и время это провёл с пользой. Снял, к примеру, наконец, пиджак и ботинки, которые здорово его мучили, а подмышечную кобуру расстегнул и сложил в уголке стола. Покрутился в кресле, выпил водички. И вот так, без ботинок и кобуры, разобрался-таки с пультом охраны и нашёл, как включается звук с внешней камеры — безо всяких, между прочим, айтишников. Словом, дела у майора складывались неплохо. Он раздумывал, даже не покурить ли, под кондеем куда-нибудь в дырочку или прямо так, за столом. И поэтому, когда на экране в нижнем ряду замаячила вдруг опять белобрысая дылда, поначалу майор испытал некоторую досаду. Ее не было это всего минут сорок, он вовсе по ней не соскучился». Но, с другой стороны, ситуация с проклятыми кодами, которые надо было куда-то вводить, по-прежнему оставалась неразрешенной, и в любую минуту шеф мог снова взбодриться и испортить майору жизнь. Он включил микрофон, поддал громкости, но ну реально же просто все оказалось, как два пальца, и спросил. Айтишника привела, дыл да вздрогнула, задрала голову, и майор засмеялся. Хорошо бы, конечно, послать её сразу ещё кого-нибудь поискать. Надо будет подумать, кого. Технарей, ну, понятно, по списку. А ещё массажиста? Или повара? Да, лучше повара. И ещё раз отправить её назад прямиком из тамбура. «Привела», — отвечала чёрно-белая дылда. Морда у неё была непривычно бледная. Отмылась, гляди-ка. За спиной у дылды толпились придурки из ополчения с лампами и дробовиками. Вот кто точно уже не понадобится. Лучше девок набрать вместо них. — Покажи, — приказал майор, наслаждаясь. — Не вижу. После некоторой заминки на экране возник какой-то щуплый типок. Без очков, как ни странно. Почему-то майор был уверен, что айтишники все в очках. И чуток помоложе. А с другой стороны, если дылда в конец завралась, и этот тоже фальшивый, её можно будет вовсе уже не пускать. И тогда-то припомните ей доктора. «Пусть заходит», — сказал он и открыл первую наружную дверь, продолжая раздумывать. «Точно, девок. Штук пять хотя бы. Убирать там, стирать. И вообще...» Дальше эту приятную мысль он додумать не успел, потому что айтишник зашёл не один. В узкий тамбур вперлась за ним неясная какая-то толпа, разговора про которую не было. «Э, ну-ка, стоп!» — воскликнул майор, — И потом только вспомнил, что звук надо переключить. — Это кто, я не понял? Что за дела? — В смысле кто? — Технический персонал, — отвечал ему из коробочки интеркома ненавистный и уверенный голос. — Тридцать два человека по протоколу, специалисты. Теплотехник, инженер связи, программист, электромонтажник. Тебе всех перечислить? А майор, черт знает, на мгновение растерялся. Потому что на вход вообще-то тоже был протокол. Первым делом изолировать тамбур, потом всем приказать отойти к стене, оценить обстановку. Но проклятая стерва продолжала вопить. «Технолог водоочистки, сантехник, радиомеханик!» Как будто читала с бумажки. И вопли ее, усиленные динамиком, звучали громче и громче. А пока он искал, как сделать потише, у себя в больничке не кстати очнулся шеф и завопил оттуда со стервой дуэтом. И вопросы у шефа тоже были к нему, к майору. «Открывай!» — вопили ему с двух сторон. «Открывай! Ты уснул там, мудила?» Он, в конце концов, был человек военный, и за сомнение ему не платили. Ни за что ему, если подумать, уже не платили. Так что майор поднялся из кресла, шагнул к двери в тамбур и стукнул по кнопке.